Глава 15. Солнце, воздух и вода, и связанные с ними неприятности. Все собаки любят проводить время на природе, но помимо удовольствия, которое можно получить от прогулки, купания в реке или беготни по сугробам, природа таит в себе немало опасностей для здоровья вашего питомца. Соблюдайте определенные правила, будьте внимательны, и все будет хорошо. Тепловой удар. Вы быстренько выбежали в магазин, а питомца оставили в автомобиле без кондиционера, когда на улице 30 градусная жара. Это, пожалуй, самая частая причина теплового удара у собак. С трёхлетним пти-барабансоном-баксиком именно это и случилось. В жаркий июльский день у нас экстренный приём без записи и вне очереди. В клинику забегает женщина с младенцем под мышкой в одной руке, сумкой-шопером, в которой находится животное, в другой. А следом бежит, заливая слезами, девочка лет четырёх с криком «Мамочка, ну подожди меня, мама!» Женщина с порога заявляет, что собаке плохо, и выкладывает на стойку администратора эту самую собаку, непонятно, ещё живую или уже нет. Администратор мигом звонит врачу, и собаку забирают на осмотр. Я в это время пила чай, услышала суматоху в холле и выбежала помочь. В приёмном кабинете слышу обрывки объяснения задыхающиеся от волнения, жары и физической нагрузки женщины. Я только за памперсами выбежала. Я быстро, но не так уж и долго он там сидел. Не знаю, сколько точно. Да ещё это очередь на кассе. Вернулась, а на заднем сиденье он без сознания. Открыла машину, а там дышать нечем от жары. Ну и я сразу к вам сюда. Пёс живой. Диагноз — тепловой удар. Коллеги занимаются пациентом, и в ходе сбора анамнеза задают вопрос. Что вы успели сделать из первой помощи? Ответ. Да ничего, только кондиционер в машине включила. А что, надо было ещё что-то сделать? Я аж сразу к вам его привезла. Ну, минут двадцать мы ехали. А делать можно и нужно было много, ведь правильно оказанная доврачебная помощь — залог успеха. Скорая помощь. Если вы понимаете, что у собаки тепловой удар, немедленно перенесите животное в прохладное темное место. Смочите водой уши, живот, под передними лапами и внутреннюю поверхность бедер. Можно еще обернуть тело влажной тканью. Но помните, что шерсть перед этим тоже следует намочить. Иначе напротив от разогретой шерсти возникнет эффект теплого компресса. Приложите холод на затылок. Но не обливайте собаку холодной водой и не окунайте ее в холодную воду целиком. Очень важно, чтобы охлаждение происходило постепенно. Напоите водой. Это также поможет снизить температуру и компенсирует обезвоживание. Если собака сама не пьет, можно аккуратно, принудительно напоить ее из шприца. Но этого не стоит делать, если ваш питомец без сознания и у него нет глотательного рефлекса. срочно обратитесь к врачу. Визит к ветеринару обязателен, даже если вам кажется, что после оказанной первой помощи собака чувствует себя хорошо. Последствия теплового удара могут проявиться и через какое-то время. И еще один важный момент. Если собака пожилая, если у нее есть проблемы с дыханием и терморегуляцией, тепловой удар у нее может случиться даже в не слишком жарком помещении. Чтобы понять, Действительно ли у собаки именно тепловой удар? Важно знать, что происходило до того, как ей стало плохо. Если питомец долго подвергался действию высоких температур, это, вероятно, именно он. Домашняя аптечка. При лечении теплового удара вам понадобится прохладная вода, полотенце или любой другой большой кусок ткани, шприц. 10 кубических сантиметров или 20 кубических сантиметров. Также обратите внимание на следующие симптомы. Они, конечно, не являются исключительно признаками именно теплового удара, но в совокупности ситуации могут прояснить случившееся. Вялость, одышка, повышение температуры тела, нарушение координации движений, потеря сознания. В жаркое время года для прогулок выбирайте время, когда нет жары. рано утром или поздно вечером. Если так случается, что прогулка в жару неизбежна, старайтесь пребывать на солнце как можно меньше. Будьте в тени. Отличное место для летних прогулок — парк. Если вы вынуждены гулять в местности без деревьев, берите с собой зонт. Он создаст тень для вас и собаки. Обязательно надо иметь с собой на прогулке воду и миску. Очень удобным аксессуаром является Специальная собачья бутылка и миска 2 в 1 продается в зоомагазинах и на маркетплейсах. Не следует играть с собакой в активные игры на жаре во избежание теплового удара. Купание в водоемах также может быть полезным для профилактики теплового удара. Однако не забывайте о технике безопасности с собакой на воде. В жару выбирайте прогулки на шлейке, особенно если ваша собака склонна тянуть поводок. К жаре особенно чувствительны собаки брахицефалических пород, у которых есть проблемы с дыханием. Животным с узкими ноздрями и длинным мягким нёбом, что препятствует нормальному поступлению воздуха в лёгкие, категорически противопоказано гулять по жаре. Кстати, хочу обратить ваше внимание на прогулки по асфальту. Раскалённый на жаре материал может вызвать ожоги подушечек лап у вашей собаки. Избегайте прогулок по асфальту в жару. «Утопление. Однажды, ясным летним утром, придя в клинику, я увидела в холле следы. Это была размазанная грязь, вероятно, от больших мужских сапог, потому что среди невнятных разводов были чётко очерченные следы как минимум 45-го размера. «Странно», — подумала я, — «на улице не тучки, земля сухая, грязь-то откуда?» «Что это здесь происходило? Утро доброе?» — крикнула я по дороге в ординаторскую. «Привет, Марина». Отозвалась коллегой издали. Я подошла ближе и увидела, как Ирина упаковывает в синий пакет тело небольшой собаки. «Утопленник, представляешь?» «Угу, как так-то?» «Собаки же обычно хорошо плавают». Ну, «Не знаю. Мужчина в рыбацком костюме зашёл с этой собакой и попросил индивидуальную кремацию. Сказал, что пёс любимый, хотели бы прах забрать. На мой вопрос, что случилось, ответил сухо». Плавали на лодке, и старик утонул. Ну вот всё, что я знаю. Видимо, к нам приехали прямиком с места происшествия. Как понять, что питомцу в водоёме нужна помощь? Животное паникует, захлёбывается и кашляет. Оно перестаёт двигаться в воде, тонет и не делает попыток всплыть. Что делать? Первое. Вытащите собаку из воды. Второе. Животное бессознание. Если собака маленькая, поднимите за задние лапки, чтобы слить воду из дыхательных путей. Если большая, просто опустите голову ниже уровня тела. Третье. Уложите питомца на бок, так, чтобы нижняя часть тела была выше верхней. Это нужно для того, чтобы стекала оставшаяся вода из дыхательных путей. Четвертое. Откройте рот собаки и вытащите язык, чтобы освободить дыхательные пути. Пятое. Проверьте дыхание, сердцебиение и пульс. При необходимости начинайте сердечно-легочную реанимацию. Шестое. Если утопление произошло в холодное время года, не забудьте согреть собаку. Переместите пса в теплое место. Аккуратно растирайте тело и укутайте в теплые вещи. Если после ваших действий с собакой визуально все хорошо, визит к ветеринару все равно обязателен, ведь последствия утопления могут проявиться позже. Домашняя аптечка. При борьбе с переохлаждением и обморожением вам потребуется: пластиковая бутылка с теплой водой, грелка, водная или электрическая, плед, электронный термометр, вазелин, Защитный воск для лап Переохлаждение и обморожение Щенка, замёрзшего как льдинка, поздним зимним вечером выловила из Невы компания молодых людей. Мой рабочий день подошёл к концу, и я потихоньку собирала свои вещи в приёмном кабинете в ожидании врача из ночной смены, чтобы передать ему стационарных пациентов. «Марина Викторовна, там срочно щенка с переохлаждением принесли!» Внезапно заглянула в приёмный кабинет администратор Аня. «Посмотрите его. До начала ночной смены ещё полчаса. Боюсь, не доживёт». Я кивнула, и спустя несколько секунд в кабинет вошли трое парней. Один из них был в футболке, а в руках бережно держал свою куртку. «Не знаю, живой ли он. Может, получится спасти?» — произнёс молодой человек и развернул куртку на смотровом столе. Передо мной неподвижно лежал мокрый щенок. Весу в нем на вид было килограмма два. Я прислушалась. Дыхание было редким и поверхностным. Сердце билось слабо. Живой. Быстро бросила я и принялась подключать грелку, чтобы согреть животное, измерять ему температуру и сахар в крови, ставить внутривенный катетер. Ассистентка Вика находилась рядом и ловко мне помогала. На фоне происходящего парни поочередно произносили фразы, из которых сложился рассказ, оставшийся в моей памяти. Мы возвращались из кинотеатра, шли вдоль Невы, обсуждали фильм. Мы с Максом шли впереди, а Андрюха отставал, так как болтал с девушкой по телефону. Вдруг мы слышим, что наш друг начал скулить, как щенок. Ну и мы с Максом обернулись к нему сказать, что это глупо и не смешно. Но мы увидели, что Андрюха всё так же болтал по мобильному. А виск... стихал и становился слабым. Мы решили найти его источник. Это было несложно. Включили фонарик и разглядели буквально в метре от берега перед нами, среди льдин, что-то чёрное, шевелящееся. «Собака?» — вскрикнул Иван. Метнулся туда, и уже через минуту мы на берегу заворачивали щенка в куртку и искали по навигатору ближайшую открытую ветклинику. Вызвали такси, и вот мы у вас. Эта история закончилась тем, что заядлая одиночка и холостяк Иван обрёл верного друга. Родион превратился в 10-килограммового лохматого здорового пса, и они регулярно посещают нашу клинику, чтобы сделать плановые прививки. Как правило, чтобы понять, что у собаки переохлаждение, достаточно проанализировать предшествующие события. Долгое пребывание на холоде. Плохие условия содержания. Будка, вольеры. Состояние, при которых животное было обездвижено и находилось в холоде. Падение с высоты и травма, сбила машина и так далее. Собака с переохлаждением в легкой степени дрожит, поднимает лапы поочередно и пытается найти укрытие, свернуться в клубок при тяжелом переохлаждении. Животное лежит, слабо реагирует на внешние раздражители. Дышит поверхностно, и его слизистые оболочки бледные, а сердечный ритм замедленный. Наряду с переохлаждением зимой у собаки также может случиться обморожение. Проявления зависят от степени. В легких случаях холодное тело и конечности, кожа розовая, слегка красная. В тяжелых — потери чувствительности, кожа бледная или почерневшая в местах обморожения. Чаще всего бывает обморожение лап, подушечек и между пальцами при длительном пребывании на морозе. Скорая помощь. При переохлаждении. Измерьте ректально температуру тела собаки, и если она низкая, нужно принимать меры. Важно не резко, а постепенно согревать собаку. Используйте один из методов, которые будут доступны вам в той или иной ситуации. Например, заверните питомца в теплое одеяло. Положите рядом пластиковую бутылку с теплой водой. Поместите собаку на грелку. Положите рядом пакет с сухим рисом, нагретым в микроволновке. Погрейте собаку феном на низких температурах. Будьте внимательны. Следите, чтобы источник тепла, прикасающийся к телу, не был слишком горячим и не вызвал у пострадавшего ожоги. По мере необходимости положите между собакой и источником тепла полотенце или покрывало. Предложите собаке попить теплой воды и поесть. Если случилось так, что собака зимой упала в водоем, срочно достаньте ее и начните постепенное согревание. Немедленно покажите животное врачу. Если показаться ветеринару сразу невозможно, то при согревании измеряйте температуру тела ректально каждые 10-15 минут и прекращайте согревание, как только температура придет в норму. Но все же посещение врача в этой ситуации очень важно, так как бывают случаи, когда недостаточно только внешнего обогрева, последствия переохлаждения — могут быть смертельно опасными. Скорая помощь. При обморожении. Постепенно и медленно согрейте пораженный участок теплой водой, используя влажные полотенца, пластиковые бутылки с теплой водой. Если замерзли лапы, опустите их в теплую воду и аккуратно высушите после согревания. Ни в коем случае нельзя растирать и массировать поврежденные ткани. а также погружать их в горячую воду. Полезные советы. Не переохладиться и не обморозиться. Чтобы избежать переохлаждения и обморожений, у квартирной собаки не гуляйте долго в сильные морозы. Старайтесь, чтобы прогулка была активной, с беготнёй и с играми. Если у вас короткошёрстная собака, не пренебрегайте в зимнее время надеванием одежды и при необходимости защитных ботинок. Полезным будет также Использование защитного воска для лап. Его можно купить в зоомагазинах, на маркетплейсах, в ветеринарных аптеках. Наносите его на подушечки лап зимой перед прогулкой. Не оставляйте собаку одну на длительное время в холодной машине. Если ваш питомец живет на улице, позаботьтесь об утеплении его будки или вольера.